Элиот Смит автор книги Миграция ранних культур указывает на удивительное сходства способов мумификации трупов у гуанчей и древних египтян. Когда человек умирает, они сохраняют тело его следующим образом: относят его в пещеру, распластывают на плоском камне и вскрывают, затем вынимают внутренности, промывают приготовленной водой с солью, смазывают его составом сделанным из овечьего жира, перегнившей сосновой смолы и кустарника, под названием «бресос», к этому добавляется еще и истолченная пемза. Затем тело кладут на солнце и сушат его 15 дней. Когда оно высыхает и становится почти невесомым, его заворачивают в овечьи шкуры, накрепко перевязывают кожаными ремнями и помещают в специальные гроты. Близкими к отмеченным были способы мумификации умерших и в Перу. Например, в канарском гроте Такоронте была найдена мумия старухи в сидячем положении. В такой же позе размещались мумии инков. А вообще же своих покойников мумифицировали всего 3-4 народа на земле. Египтяне инки Перу, их соседи Чимчамуиски, Колумбии и гуанч. Но представить, чтобы американские индейцы могли на примитивных судах преодолеть посад, пересечь Атлантику и колонизовать канарские острова невозможно. Выходит, это сделали древние египтяне, что тоже вызывает сильные сомнения у большинства историков. Слишком уж велик хронологический разрыв между высокими цивилизациями старого и нового света минимум две тысячи лет. Наконец, последнее, на чем следует остановить внимание. Гуанчи в момент открытия их европейцами по типу своей культуры находились на неолитической стадии развития. Письменность же возникает где-то в период Предцивилизации, развиваясь лишь в эпоху цивилизации и сложения государственных организмов. Так было в Древнем Египте, Месопотамии, Средней Азии, Индии, Китае, Центральной и Южной Америке. Так вот, на Канарских островах, население которых находилось, повторяем, на стадии среднего Неолита, Исследователи обнаружили в наскальных изображениях следы письменности. Больше всего наскальных рисунков и надписей обнаружилось на самом западном из Канарских островов в пороге Нового Света Еро. Херро. Кто и когда оставил здесь эти надписи или письменные знаки? на каком из языков мира они написаны, что означают. Эти вопросы также входят в серию знаменитых канарских загадок. В целом, по своим начертаниям, надписи напоминают западно-сахарские, и проблема их появления на островах, как считают ученые, тесно связана с проблемой происхождения самих гуанчий. Некоторые исследователи сравнивают канарские письмена с древнеливийскими, с пуническим финикийским номедейским письмом. Одним словом, все указывает на Средиземноморское происхождение надписей с канар. По мнению французского этнографа Федерба, горизонтальные строчки наскальных знаков напоминают древнеливийские письмена ставшей основой Тифинага письма современных туарегов Сахары. Исследователи, отметившие сходство канарских надписей с Тифинагом, приблизительно определили их возраст 2000 лет. Как раз к этому времени относятся и упоминания древних авторов о пребывании на островах древних ливийцев. Плиний Старший писал, например, Установлено, что, отправляясь от противоположного берега Автололов, Дюба открыл острова, на которых он устроил красильню, где применялся гетульский пурпур.